глава 35. «У вас проблемы? Вы уверены, что знакомы с этим человеком?» Немного напряжённым голосом спросил у меня за спиной Харшасец. Я резко обернулась, догнала мысль, что это ловушка, и тогда, тогда этот козёл просто издевается. Или не издевается, но тогда всё ещё хуже. Сказать ничего не успела, потому что фальшивый Нейт дёрнулся и стал вырываться — а еще открыл рот, явно намереваясь устроить хайп на весь ресторан. В мозгу молнии высветилось несколько бредовых вариантов. Подстава, ловушка. Ильверниты я отдала, и как слишком много знающий свидетель, больше не нужна. Сейчас здесь случится образцовый скандал. Охрана, полиция, арест, санитары, все что угодно. И я оглянуться не успею, как окажусь либо в камере, либо в дурдоме, либо вообще в могиле. Руки начали действовать сами ещё раньше, чем мозги выстроили порядок действий. Куртка на двойнике была не застёгнута, а под ней оказалась очень удачная художественно драная майка из последней дизайнерской коллекции какого-то молодёжного модельера. Вот в прореху этой майки я и ткнула шокером, включённым на полную мощность. Фальшивый Нейт булькнул и обмяк, завалившись прямо на меня. Я его поймала почти профессиональным жестом — Был у меня однажды нижний мальчик, который любил игру в похищение земного парня злой венговкой. Он тогда даже оплатил мне несколько тренировок с профессиональным инструктором. В результате игра вышла реально классная, нам обоим понравилось. А сейчас пригодилось. Сценарий сам собой всплыл в голове, поэтому я обернулась к подозрительному харшастцу, уже нарисовав на лице извиняющуюся улыбочку. Простите, нельзя было оставлять его без присмотра. Опять нажрался скотина. «И уж если наглеть, так наглеть до конца. Не поможете мне дотащить его до такси? Я с ним дома поговорю». Мужчина хмыкнул как-то странно. «Я уже ждала, что он сейчас позовёт охрану, и тогда ясно станет, что точно его подстава. Но нет». «Это будет даже забавно», — ухмыльнулся Тор. «Тер. Хрен этот. Позвольте» с заботливым лицом подхватил обмякшего двойника под руку так, что тот повис у него на плече, действительно как пьяный, виснущий на более трезвом собратье Я стиснула зубы и изобразила хлопотливую жёнушку, открывавшую перед поддатыми мужьями дверь. Хорошо, что у ресторана всегда дежурит аэрошка такси, и вызывать, ловить, ждать не надо. Уже на бегу я отследила, как плечистый мужчина с фирменным бейджиком, сидящий за столиком недалеко от выхода, напрягся и тут же расслабился, поймав знак от бармена «Всё в порядке». Ага, хитрый харшасец успел ещё и оставить на стойке внушительные чаевые наличкой. Причём я совсем не поняла его логики, но не стала возражать, когда мужчина сел с нами в такси со словами «Вы же не прямо в корабль телепортируетесь? Значит, моя помощь вам ещё понадобится» ля тля, что за дерьмо тут творится? Где Нейт и какого...» Так, ладно. Сначала надо убраться отсюда. Доехать до корабля, а там я вытрясу из двойника всю информацию, даже если мне придётся его пытать. Сердце стиснуло болью. Уезжать оттуда, где 15 минут назад я оставила своего Нейта, было невероятно трудно. Жгла мысль, что я бросаю его где-то здесь, в неизвестности, в опасности. Но холодный разум подсказывал, что беготня и паника не поможет. Наоборот, надо отступить, разобраться, понять, чтобы вернуться и убить к хренам всех, кто причастен. И вернуть мужа. Тейш крутился на камбузе, когда услышал странный шум у внешнего шлюза и бурные высказывания Йошета. Отключив на всякий случай все конфорки, он выполз в коридор и тоже негромко выругался а потом показал жестом высунувшемуся Илю, чтобы тот отвлек детей и свалил в туман сам. Явно сейчас будет не до него. Еле живой Нейт висел на плечах у какого-то незнакомого мужика и Ёша. А госпожа бурно и эмоционально поминала про матерей и про отцов и даже пару раз залепила пощечину старшему из братьев. Интересно, что он натворил? «О, еще один!» С восхищением в голосе выдал незнакомый мужчина, разглядывая Тейша. «Вылитый Джун! Но ты тоже не он! Великий Один, откуда вас?» Тут он заметил Иля, который не удержался и просочился поближе. «Кажется, я уже верю, что вы не шутили, назвав Хонга своим мужем. Поздравляю!» Последние фразы предназначались замолчавшей и застывшей госпоже. Айми сжала кулаки и несколько секунд размеренно дышала, судя по всему, чтобы не сорваться. И заговорила уже знакомым безэмоционально спокойным тоном, как в ту первую встречу в трюме. «Спасибо. Буду благодарна, если вы объясните, что имели в виду». «Ровно то, что вы сами мне сказали. То, что Хонг Тен — ваш муж. Я сначала решил, что это шутка, но теперь уже не уверен. К тому же у вас на корабле еще два близких родственника Джунга. И только что промелькнул третий. Сын, вы как-то связаны с мадам Пуанг?» Госпожа зажмурилась и прислонилась к переборке, словно у неё как-то разом закончились силы. Тейш подошёл поближе и взял её за руку, просто чтобы подбодрить. Айми благодарно сжала его ладонь, снова подышала, открыла глаза и опять заговорила вроде как спокойно. «Вы знаете это... этого?» про «Проматерь, таких совпадений просто не бывает». Она несколько секунд буквально просвечивала взглядом харшастца и потом медленно, обдумывая каждое слово, произнесла «Это слишком сложно и не нужно для вас, затевать подмену моего мужа и морочить мне голову какими-то пунгами. Глупая мистификация. Если бы вы хотели избавиться от свидетелей, всё можно было провернуть гораздо проще. Значит... Значит, вы знаете, кто это?» Она ткнула пальцем в Нейта. «Есть предположение, как он оказался на месте моего старшего мужа, и самое главное, кто мог их подменить и зачем?» Тейш внимательно присмотрелся к бессознательному телу, потом оценил мрачное выражение лица подозрительно молчаливого Йоша и, осознав, что странная тяжесть в груди была именно им, дурным предчувствием, уставился на незнакомого мужчину, ожидая его ответа. «То есть всё-таки Хонг не ваш муж?» «А как на вашем корабле оказались родственники Джунга?» «Насколько я наслышан, он успел оставить всего одного сына, прежде чем пропасть». «Но да провалиться мне в хельхейм Вы же с Венги!» «И Джунг пропал именно там, и по возрасту всё сходится». «У вас на корабле дети Джунга, верно?» «Мадам понг будет счастлива увидеть своих внуков». И мне кажется, если ваш муж довольно сильно похож на этого Хинсанского Аболтуса, то ошибка могла случиться непредумышленно. Так, нам всем надо выпить, решила вдруг Айми. Идёмте. Этого она снова ткнула пальцем в бессознательное тело. Закройте пока где-нибудь где-нибудь и пойдём в кают-компанию. Расскажите нам, кто такая мадам Пуонг и какого чёрта Ладно, сначала выпьем. Ёшет решительно подхватил повисшего на нём парня за талию, а Тейш подменил незнакомого мужчину, который, как почувствовав, решил исправить это недоразумение. Айсгер Терженссон. Парни тоже пробурчали свои имена и, стараясь не замечать слишком уж заинтересованного взгляда харшасца быстро потащили тело в трюм. Когда они вернулись, основной разговор ещё не начался. Айсгер знакомился с Айхо, Гелем и Илем. Выглядел он спокойно любопытствующим, но в глазах постоянно светилась какая-то настороженность. Обернувшись и отметив возвращение старших братьев, мужчина тут же ее озвучил. «Вы все слишком похожи. Не хотите мне объяснить этот феномен?» «Нет», — коротко мотнула головой Айме наливая дорогущий марочный бренди в два стакана, себе и гостю. «Пока не хотим. Хотя позже, я думаю, вы сами догадаетесь». И тут же решительно прояснила ситуацию. «Надеюсь, вы понимаете, что находитесь здесь добровольно, просто потому, что вам самому любопытно и хочется получить информацию. Я вам ее дам, но не бесплатно, а в обмен на другую информацию». «Договорились». Айсгер ухмыльнулся и взял бокал со спиртным. Вёл себя мужчина вполне мирно, хотя весь его вид давал понять, что при желании он может быть очень опасным. Поэтому Тэйш и Ёш уселись так, чтобы в любой момент могли легко подскочить и накинуться. Но все же не стали нависать, недвусмысленно намекая на численное превосходство. У вас на корабле внук мадам Пуонг, единственный внук. Потому что остальные дети и внуки этой замечательной леди женского пола. А отношение хинсанцев к женщинам очень похоже на наше, отрезанный ломоть, который перейдет в другой род. А единственного сына она ищет по всей галактике до сих пор, хотя уже почти 30 лет прошло. И вознаграждение до сих пор обещает огромное. Так, стоп. Айми вдруг отставила стакан с бренди Я тут вспомнила кое-что. Мадам Пуонг с Хинсана — это мама Пу, что ли? Но она же выдумка. Страшилка иммигрантская про хинсанскую мафию. Все хинсанские кланы, которые они называют Ганпхэ, не рвутся стать знаменитыми. Им нравится быть легендой и страшилкой. Но на самом деле они существуют. И Ганпхэ Джин Чу Кох — младшая ветвь Джин Чу Йонга, уже давно самая многочисленная, опасная и известная не только на Хинсане, но и во всем Галлосоюзе. Это был подарок основателя Джин Чу Ёнга своей младшей и любимой жене на день рождения сына. Планировалось, что Джин Чу Кох потом перейдет к Джунгу, когда тот подрастет. Но даже Хонг пока всего лишь наследник, хотя ему 27. Мадам Пунг не очень стремится передать власть, постоянно жалуясь, что просто пока не нашла достойного кандидата или кандидатки. Айзгер подмигнул Айми и поставил пустой стакан на стол. Женщина с Венги в этой роли была бы довольно интересным вариантом.